Глава 22. Знаете, за что я не люблю власть имущих? Они уверены, что имеют право прогнуть под себя любого. Вот только Дремора доказала, что статус не имеет значения. В столице моего родного мира был так называемый «блошиный переулок». Криминальный райончик, где проходили нелегальные аукционы, имелся черный рынок, а также квартал с удовольствиями, порицаемыми обществом. Так вот, в этом переулке то и дело исчезали аристократы. Они брали с собой кучу телохранителей, обвешивались артефактами с головы до ног и неизменно желали показать местным, кто здесь главный. И местные это хорошо знали. В Блошином переулке был лишь один авторитет — хорошо заточенный нож. Десятки телохранителей и артефакты не могли спасти зарвавшихся богачей от орды беспризорников, нападавших со всех сторон. Казалось, вот бежит ребятня, смеется, играет в мяч, а потом шлеп, и у тебя в боку десяток кровоточащих ран, а мальцы растворились в толпе, словно их никогда и не было. А все почему? Да потому что в чужой монастырь со своим уставом лезть не стоит. Использовав парочку телепортов, а также поменявшись с мимо местами, я очутился в поселке Новый. Он располагался в семи километрах от реки Кама. Куда ни глянь, везде лес до разруха. Дома лежат в руинах, от дорог осталось одно название. Зато у здания администрации стоит напыщенный Боров. Роста в нем метра полтора, зато гонора. «Сопля ты, тупоголовая!» «Плевать я хотел на тебя и твоего князя! Вот закон, и вы обязаны его выполнять!» Орал, раздувая щеки аристократ, тыча Артему в лицо какой-то бумажкой. «Ой!» Громко выдохнул Артем и, хрустнув пальцами, произнес. «Раз, два, три, четыре, пять, иду кости я ломать!» Услышав это, охрана Борова напряглась и встала стеной, прикрыв своего нанимателя. Среди охранников имелись два магистра. Остальные — же в ранге околитов. Готов спорить, что толстяк носит гордый титул графа. «Что тут происходит?» — окликнул я Артема. «О, Михаил Данилович, дорогой друг!» Расплылся в улыбке аристократ и семеня ногами подбежал ко мне, протянув руку. «Разрешите представиться, меня зовут Иван Денисович Шкап. «Я граф!» Договорить я ему не дал. «Меня не интересует, как вас зовут. Я спрашиваю, что здесь происходит, и почему вы хамите моим людям?» Стальным тоном произнес я, придавив Борова взглядом. Аристократ моментально вспотел и, нелепо улыбаясь, стал тараторить. «Видите ли, этот молодой человек оскорбил меня, сказав, что я могу подтереться этой бумажкой!» А это, на секундочку, указ предыдущего императора. Вот, прошу, ознакомьтесь. Он протянул мне бумажку, но я даже взгляда на нее не бросил. Нервно сглотнув, Боров продолжил. Согласно данному указу, эти земли теперь принадлежат мне, так как именно мои люди закрыли разлом. Я спокойно выдернул из рук аристократа бумагу, и с легкой улыбкой разорвал листок на мелкие кусочки, а после швырнул его на землю. «Возможно, вы правы», — холодно проговорил я. «Вот только попасть на эти земли вы можете исключительно через мои владения, а с этого момента я официально отказываю вам в праве на проход». Аристократ задохнулся от возмущения, Глаза его выпучились, лицо побагровело от ярости. «Это... это произвол! Это нарушение закона! Я буду жаловаться! Я сообщу об этом императору!» Улыбаясь, я достал телефон и спокойно набрал номер бабушки. «Бабуль, внеси в договор о реализации координат разлома в пару новых пунктов. Первый. Арендаторам принадлежит только то, что они сумели добыть и вынести из разлома. Второй — никакие территории, освобожденные от аномалии, за ними не закрепляются. Да, да, спасибо. Завершив разговор с бабулей, я подошел вплотную к аристократу и отчетливо произнес, глядя прямо в глаза. «Вы можете жаловаться кому угодно. Вот только есть нюанс. Сейчас мы находимся на приграничной зоне, и кто знает, что может с вами случиться?» Вы, вы, вы, вы Угрожайте мне! Заикаясь, проблеял аристократ, прячусь за спинами охранников. Я угрожаю вам, что вы? отмахнулся я. Просто беспокоюсь о вашем благополучии. Сами понимаете, пограничная зона, весьма опасное место. Здесь вас могут растерзать на куски твари или обгладать до костей аномалии а если ваш длинный язык продолжит грозить мне карами небесными, то, вполне возможно, придется объявить вам войну родов». Охрана аристократа наполовину обнажила клинки, не сводя с меня взглядов. «Ммм, не стоит», — покачал я головой. «Если бы я захотел, ваш господин, да и вы сами уже были бы мертвы». Аристократ мгновенно притих, Лицо его побледнело, и в глазах мелькнуло отчетливое понимание совершенной ошибки. Он нервно сглотнув и запинаясь, выдавил из себя: "Я, я, я все понял, Михаил Данилович. Простите, просто мне солнышко голову напекло, вот и ляпнул глупость. Конечно же, все земли принадлежат вам. Я просто заберу и... «Уйду!» Он натянуто улыбнулся и тут же помрачнел. «Безусловно, Иван Денисович, вы могли бы забрать трофей. Но, к сожалению, вы нанесли мне и моим людям смертельную обиду, и мне придется изъять трофей ради моральной компенсации. Думаю, вы меня понимаете». Я хищно оскалился, заставив охрану вздрогнуть, а сам аристократ едва не плюхнулся на задницу из-за подкосившихся ног. «Да, это будет справедливо», — закивал он гривой. «Рад, что мы пришли к взаимопониманию», — по-доброму сказал я и отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Свободно. Аристократа словно ветром сдуло. Ко мне подошел Артем и положил руку на плечо. «Лихо ты его осадил», — усмехнулся он. Но лучше бы ты позволил мне набить ему морду. Не переживай, Тёмыч. Если кто-то еще решит мутить воду на наших землях, то я официально разрешаю тебе его избить до полусмерти. Так и поступлю. А то этот хлыщ с кем-то созванивался и сказал своему товарищу, что теперь уже он будет продавать координаты разломов и понастроить гостиницу, вышвырнув тебя из бизнеса. «Ой, Тёма!» — вздохнул я. «С этого и стоило начинать. Я бы этого колобка пинком отправил прямиком в Хабаровск». Впрочем, даже так все вышло весьма неплохо. Когда пойдут слухи, другие ариста десять раз подумают, прежде чем начать качать права. «Да, Мишка, хорошо же живется Абсолютом на Руси. Что хочешь, то и творишь», — протянул Артем. «Ага, что хочешь, блин». Пока эта жирная свинота пряталась у себя в особняке, меня и других Абсолютов закинули в сердце Китайской империи, где мы едва не подохли. Абсолют — это не только привилегии, но и возможность клеить ласты раньше срока. Поэтому я и поставил на место этого паразита. Когда Родина была в опасности, они не спешили ее защищать. А теперь гляди-ка. Проснулся дух освободителя. Отбросил аномальную зону назад. Герой чертов хмыкнул я, презрительно зыркнув в сторону убегающего аристократа. «Справедливо», — кивнул Артем. «Кстати, ты все подготовил к дню рождения бабушки?» «Бабушки?» — нахмурился я, решив подшутить. «Ах, да, совсем забыл, что мы с тобой родственники». «Ой, иди ты!» — улыбнулся Артем, толкнув меня в плечо. «Да, все готово». Завтра накатим пир на весь мир, но только для узкого круга лиц. Но сперва мне нужно ее навестить. Я почесал висок и призвал из хранилища телепортационную костяшку. Завтра увидимся. Направив костяшку-крупицу манны, я услышал оглушительный хлопок, и мир погрузился во тьму. Через мгновение я вывалился в центре Югорска. Рядом со мной возник мимо в форме комара. Он направился прямиком в приоткрытое окно офиса Маргариты Львовны. Бабуля, как всегда, трудилась, не покладая макаровских рук. Да, Макар впахивал, а бабуля контролировала. «Чего ты сидишь? Звони на завод и помни, если не выбьешь у них 20 скидку на машины, я выбью из тебя всю дурь!» пригрозила бабуля и сделала глоток кофе, от которого исходил аромат коньяка. «Да понял я, понял! Сейчас позвоню!» — буркнул Макар, нехотя набирая номер. Комарик жужжа облетел бабулю со спины, после чего я поменялся с ним местами. Мои руки легли на морщинистое лицо, прикрыв ей глаза. мешутка прекрати ерундой маяться! У нас дел по горло!» Пытаясь скрыть улыбку, проговорила бабушка. Развернув ее к себе, я мягко взял старушку за руку. «Ой, не начинай, а! Дела подождут. Ведь твой день рождения уже завтра, но подарок я хочу вручить тебе прямо сейчас. Ты готова?» Маргарита Львовна ласково погладила меня по щеке и усмехнулась. «Ну давай уже сюда свою открытку, мелкий засранец. Только обязательно чмокни меня в щеку». Иначе подарок не будет засчитан. Я громко рассмеялся, покачал головой и серьезно посмотрел на бабушку. Нет, бабуль, обычно открыткой мы не обойдемся. Я ведь обещал тебе лучший подарок в жизни. А можно и мне подарок? К примеру, я бы хотел помощника, который возьмет на себя бумажную волокиту, — спросил Макар. Бабуля, не глядя в его сторону, схватила со стола карандаш и швырнула в Макара. Гулкий удар разнесся по офису. Карандаш попал точно в лоб парнишки. «Что я сказала?» — холодно спросила старушка. «Да звоню я, звоню! Трубку просто не берут!» Стал оправдываться Макар, потирая ушибленное место. «Если к моему возвращению не договоришься о закупке амуров, то поедешь лично на завод!» — пригрозила бабушка, не сводя с меня глаз. «Работай, Макарка, а мы с внучком пойдем за лучшим в моей жизни подарком». В голосе Маргариты Львовны прозвучала ирония. Судя по всему, она не верила моим словам. Держа бабушку за руку, я активировал телепорт. Через секунду мы очутились на площадке Калининграда. Маргарита Львовна с удивлением огляделась вокруг, оширашенно прижимая руку к рту. «Миша!» «Это что, Кёнигсберг? Я не была здесь уже лет двадцать!» «Бабуль Кёнигсбергом, он был при прошлом правителе, сейчас это Калининград», — улыбаясь, ответил я и потащил Маргариту Львовну к дедовскому поместью. По пути мы встречали архаровцев. Они отдавали честь и бежали по своим делам. Бабушка же не обращала на ребят ровным счетом никакого внимания. Судя по всему, она прямо сейчас ностальгировала о давно ушедших временах. На лице ее плясала улыбка, уступающая место грусти, но после улыбка снова возвращалась. Поместье Максима Харитоновича было в плачевном состоянии. Оно и неудивительно, ведь дед приходил сюда только переночевать. Все остальное время он трудился в своем кабинете, возвращаясь домой за полночь. Однако сегодня он сидел на пороге и ждал нас. Максим Харитонович курил трубку, сурово хмурясь. Заметив меня, он выдохнул огромное облако дыма и расплылся в широкой улыбке. Ну, наконец-то! Рад тебя видеть, внучок. А это кого ты там притащил? Спросил Максим Харитонович, хотя точно знал, с кем я заявлюсь в гости, ведь я его предупредил по телефону. «Какими судьбами пожаловали, уважаемая Маргарита Львовна? Соскучились, что ли?» Насмешливым тоном спросил Максим Харитонович. «Я забыла твою рожу, как страшный сон», — резко ответила бабушка, сверкнув глазами. «Просто внучок решил устроить мне сюрприз, а я на старости лет захотела посмотреть, не рухнул ли твой сарай окончательно». Она брезгливо обвела поместье взглядом. Максим Харитонович и Маргарита Львовна пару секунд смотрели друг на друга с вызовом, а потом, не выдержав за старо смеялись. — «Ха, -ха, -ха, ха старая корга! Рад, что ты все еще жива! Хохоча, дед хлопнул себя по колену. — Как я могла померять раньше сроку? Я ведь обещала станцевать на твоих похоронах! Язвительно ответила бабушка, но все же слова звучали, как перепалка старых друзей. «Если бы не внучок, то уже танцевала бы», — усмехнулся Хритоныч. «Ладно. Мишка, ты зачем эту бабусю притащил? Чтобы полюбовалась на прелести аномальной зоны? Так я мигом ей устрою экскурсию в один конец». Я вздохнул и жестом остановил бабушку, видя, что у нее на языке вертится острое славцо в адрес моего деда. «Максим Харитонович, помнишь мою просьбу? Все готово?» «Ну я пень готова!» — сказал дед, вставая со ступенек. «Идите за мной!» Маргарита Львовна думала, что нас пригласили в гости, однако все было совсем не так. Дед повел нас в местную поликлинику. Бабушка толкнула меня локтем в бок и прошептала. «Надеюсь, ты не собираешься дарить мне курс оздоровительных капельниц?» «Конечно нет, бабуль, только курс оздоровительных клизм», — хихикнул я и получил подзатыльник, от которого не стал уворачиваться. «Ай, засранец, весь в своего отца», — улыбаясь сказала Маргарита Львовна. Спустя пять минут мы очутились в просторной больничной палате. Медсестра по имени Иришка тут же вручила мне пакет с печеньем. «Михаил Константинович, угощайтесь!» Восторженно пропела она, гордясь своими кондитерскими успехами. Я же с нескрываемым удовольствием захрустел печеньем. Как всегда, идеально. Снаружи хрустящее, внутри мягонько, Просто восторг. «Миша, я теряюсь в догадках, какого черта мы тут делаем?» — тихо спросила Маргарита Львовна, косясь на меня. «Проводим инфекцию», — чавкая произнес я и шумно сглотнул сладковатые крошки печенья. «Смотрю, все готово, а значит, можно начинать». Я наклонился и заглянул под больничную койку. На белом кафеле одиноко стояла больничная утка. Я достал ее и поставил на столик, начав расстегивать штаны. Посмотрев на присутствующих, я спокойно объявил. «А теперь прошу всех удалиться из палаты. Я буду делать подарок. Ведь нет ничего лучше, чем подарок, сделанный собственными... Ну, вы поняли». Я улыбнулся, а вот бабушке было не смешно. Она, нахмурившись, уставилась на меня. «Миша!» «Если ты собираешься подарить мне утку со своими испражнениями, я ее тебе на голову вылью!» — строго заявила Маргарита Львовна. «Спокойно, бабуль. Это подарок не для тебя, а для кое-кого другого. Ну все, топайте. Сил нет терпеть!» Давясь от смеха, сказал я и махнул рукой в сторону выхода. «Бабушка, как и все остальные, понятия не имели, что происходит но комнату покинули, оставив меня наедине с больничной уткой. «Надеюсь, император любит утят», — произнес я, спуская штаны. Хабаровск. Родовая темница Романовых. В сырой и мрачной камере было холодно и пахло гноем, нескончаемой болью и испражнениями. Константин Игоревич Архаров, полуживой и истощенный, висел на цепях с трудом дыша. На столе в углу камеры были разбросаны окровавленные инструменты пыток. Скальпели, иглы, щипцы, сверла и многое другое. Результатом работы инструментов стал пол, покрытый засохшей кровью. Напротив Архарова стоял низкорослый карлик, Глухой палач с безразличным лицом и холодными мертвыми глазами. Карлик уже потерял надежду сломать этого упрямца. Он резал, вырывал плоть, ломал кости, ампутировал пальцы, но Архаров так и не заговорил. Порой палач желал вогнать в глазницу Константина Игоревича скальпель и закончить на этом. Но император в этом случае собственноручно прикончит карлика. А этого карлику очень не хотелось. Он тяжело вздохнул и неспешно достал из своего набора тонкий острый нож. Подойдя к пленнику, палач окинул обезображенное тело взглядом и стал безжалостно срезать кожу с бедра. Тонкими аккуратными полосками. Архаров же не дергался и не стонал. Он лишь хрипло и неистово смеялся, бормоча что-то бессвязное. «Мишка, он придет, раздавит, уничтожит его, кровь, кишки, возмездие!» Карлик равнодушно взглянул на Константина Игоревича и пожал плечами. «Все равно уши палача ничего не слышали долгие годы». Карлик вытер нож от крови и неторопливо поднес лезвие к пламени керосиновой лампы. Лезвие раскалилось до красна, и огонь начал потрескивать. Палач шагнул к кархарову ближе, занеся инструмент. Смеющиеся глаза Константина Игоревича бесили карлика, и спустя долгое время он решился от них избавиться. Но не успел он прислонить лезвие к глазу как вдруг Архаров исчез, будто его никогда и не было в камере. Карлик замер, растерянно моргая и не понимая, что произошло. А в следующую секунду сверху на его голову упало нечто твердое и мокрое. Вздрогнув от неожиданности, палач схватился за голову и ощутил на пальцах вязкую и отвратительно пахнущую массу. Он снял с головы предмет и поднес его к керосиновой лампе. Это была больничная утка, до краев, наполненная свежими фекалиями. Карлик скорчился от омерзения и крутанулся на месте, пытаясь найти шутника. Но камера была пуста. Ни жертвы, ни посторонних. Только абсолютная тишина, зловоние и его унизительная растерянность. Калининград. Поликлиника. На больничной койке с чавкающим звуком материализовался окровавленный Константин Игоревич Архаров. Его тело буквально разодрано в клочья, покрыто глубокими, незаживающими ранами, сочащимися гноем. Кожа содрана на многих участках, пальцы на левой руке и ногах обрублены по фалангам, сухожилия перерезаны. Суставы раздроблены, а правая кисть и вовсе отсутствовала. Зрелище было столь жутким, что даже у меня перехватило дыхание. «Нет, такой подарок вручать бабушке нельзя», — прошептал я, судорожно пытаясь сообразить, как лучше поступить дальше. Из-за двери раздался встревоженный голос Маргариты Львовны. «Миша, что там у тебя происходит? Ты в порядке?» Я быстро шагнул к двери и громко произнес с наигранной беззаботностью. «Все хорошо, бабули, не беспокойся, я тут э, просто уронил кое-что». Но в это мгновение Архаров, полубезумный от боли, повернул голову в мою сторону и попытался что-то прохрипеть. Я резко метнулся к нему, зажав ладонью окровавленный рот отца и тихо прошептал на ухо. «Ну терпи, папаша». «Сейчас будет такая боль, по сравнению с которой даже самые изощренные пытки покажутся тебе приятным массажем». Не давая ему ни секунды передышки, я отдал команду УТ «Передать доминанту анимагия!» И в следующее мгновение тело Архарова выгнулось дугой. Его мышцы судорожно напряглись, на висках вздулись вены, глаза закатились. Он мучительно мычал, извиваясь и корчась от нестерпимой боли. Маргарита Львовна, поняв, что в палате творится что-то неладное, начала биться в дверь, пытаясь попасть внутрь. «Миша, пусти меня немедленно! Что ты там делаешь?» — закричала она. Я же использовал магию земли, мгновенно заблокировав дверной проем каменным столбом, чтобы Маргарита Львовна не смогла ворваться. «Потерпи, бабуля! Дай мне закончить!» Выпалил я, чувствуя, как беззубые десны отца пытаются грызануть меня за руку. Казалось, что Архаров превратился в живого мертвеца, но дури в нем оставалась масса. Я с трудом прижимал его к больничной койке, не давая вырваться. Он брыкался, пытался ударить, корчась в агонии, но спустя 15 минут ужасной пытки доминанта таки встроилась в его геном. Отец обессиленно растянулся на койке, обливаясь потом. Его глаза гневно смотрели на меня, а тело было все так же изранено, как и прежде. ха ха, -ха я даже слоган придумал для нового бизнеса. «Целитель Михаил. Не вылечит, но заставит вас так страдать, что вы забудете про все болячки, которые когда-то были». Я убрал руку, позволив отцу говорить, и тут же был облайн. Архаров, задыхаясь, пробормотал. «Что? Что ты со мной сделал, сучий потрох?» Я улыбнулся, сев на стул рядом с его койкой. «Папаша, я приблизил тебя к рангу Абсолюта. Очень сильно приблизил». Отец хотел что-то сказать, но я с размаху влепил ему такую оплеуху, что Константин Игоревич рухнул с кровати на холодный кафельный пол, ударившись головой и застонал от боли. «Чего разлегся, сраный выродок!» — прорычал я, нависнув над ним. «Думал я лично буду тащить на себе весь рот Архаровых, пока ты прохлаждаешься! Подъем, скотина ленивая!» Носком ботинка я пнул его по ребрам константин игоревич яростно сверкнув глазами вскинул голову и прохрипел в ответ я делал все ради рода все ради вас просто все пошло не по плану услышав это я наигранно засмеялся и снова пнул отца в бок ни черта ты не делал долбаный эгоист пока ты гнил в тюрьме я с гавриловым и бабушкой поднимал рот с колен Спасал тех, кто по твоей милости сунул голову в петлю. Более того, пока ты не мешался под ногами, я сумел увеличить земли рода в пять раз!» Архаров, с трудом сдерживая гнев, взревел. «Ты наглый выродок! Ты говоришь так, будто я на курорте отдыхал!» «Да, со стороны могло показаться, что я чертов садист, Вот только все это было представлением, организованным специально для моего дорогого папаши. Нет, пара фраз, брошенных мной, действительно исходили от самого сердца. Но на него я не злился. Просто анимагия активируется посредством ярости. Ее я и пытался вызвать у старика. Я с презрением посмотрел на истерзанное тело отца и скорчил рожу полную омерзения. «Я думаю, что ты стал немощным куском дерьма, который даже на ноги встать не способен. Что ты там вякал всю жизнь? Право сильного? Ну так давай, покажи мне, насколько ты силен!» Я схватил его за волосы и заглянул в глаза. А там на меня смотрел не человек. Раненый зверь, готовый броситься в бой в любой момент. Мои слова ударили в больное место Архарова в нервный узел, заставив его наполнить палату нечленораздельным рычанием. Тело отца начало стремительно изменяться. Кости хрустели, удлиняясь, мышцы напряглись, лопаясь и обрастая новыми волокнами. Кожа покрылась густой бурой шерстью. Кисти и пальцы с отвратительным треском начали регенерировать и быстро восстанавливаться. Спустя жалкое мгновение, С пола поднялось огромное, мощное, мохнатое чудище, больше похожее на гигантского медведя, чем на человека. Глаза Архарова пылали первобытной яростью. Пасть распахнулась в зверином оскале. И он с неистовым рыком бросился на меня, занося когтистые лапы, чтобы разорвать обидчика на части. Ну вот, ты наконец-то вернулся! — улыбнулся я готовясь к бою.